Часть вторая. Тонатологическая. Явление явлений. А сейчас мы будем учиться отличать живого человека от мертвого. Обычно такими словами я начинаю практическое занятие со студентами. Казалось бы, как можно перепутать живого человека и неживого? При некоторых обстоятельствах вполне возможно. Например, при клинической смерти. Состояние, в котором человек выглядит вполне мертвым, но шансы на его спасение реальны. И чем раньше начать реанимационные мероприятия, тем этих шансов будет больше. Я всегда относился с глубоким уважением к реаниматологам и врачам скорой помощи, поскольку их знания и умения, скорость реакции и решительность могут спасти человеку жизнь. Задача же студента научиться выявлять трупные явления, изменения и правильно их оценивать. А уж будущим судебно-медицинским экспертам знать такие вещи нужно, как отче наш. Ситуация немного упрощается тем, что до приезда следственно-оперативной группы на место происшествия там должен побывать работник скорой, который констатирует смерть и заполнит соответствующий бланк. Поэтому судмедэксперт выезжает уже заведомо к трупу. История о том, как человека привезли в морг под видом мертвого, а он там ожил, воскрес, заказал себе пиццу и так далее, хватает, но большинство из них являются байками. В крупном городе, да и не в крупном тоже, ситуация, когда в морг доставляют живого человека, практически исключена. Тело всегда осматривает, во-первых, сотрудник скорой помощи, Во-вторых, эксперт, приехавший на место происшествия. И, в-третьих, санитар, принимающий тело в морге. Трупные изменения, проявляющиеся на этих этапах, очевидный признак наступления биологической смерти. Вот об этих явлениях или изменениях, что одно и то же, и пойдет речь в этой главе. Все то, что принято считать признаками смерти, отсутствие дыхания, пульса, широкие зрачки и так далее, Относительно, они могут быть у человека, находящегося в состоянии клинической смерти, и сейчас нам не интересны. Абсолютные же признаки делятся на ранние и поздние. Их-то как раз и выискивает эксперт. И если поздние трупные изменения заметны любому человеку, то ранние еще надо найти. А зачем, спросите вы? Для чего их выискивать, фиксировать и описывать? Дело в том, что оценка ранних трупных изменений позволяет эксперту определить примерное время наступления смерти, а это бывает очень важно, принципиально важно. Грамотное описание ранних трупных изменений является основной задачей эксперта на месте обнаружения трупа. Подвох в том, что ранние трупные изменения – штука неблагодарная и часто непонятно, как себя ведущая. Если в учебниках по судебной медицине все описано более или менее просто и логично, то в жизни иногда бывает совсем по-другому. Я считаю, что уметь отличать живого от мертвого должен любой человек, не обязательно медицинский работник. Все мы живые люди, у каждого из нас есть друзья, родственники, да и просто когда идете по улице и видите лежащего человека, вы ведь остановитесь, правда? и посмотрите, нужна ли помощь или уже нет. Итак, к ранним трупным изменениям относят трупное охлаждение, трупное высыхание, трупные пятна и мышечное окоченение. Есть еще такая штука, как аутолиз, но обнаружить его можно лишь при внутреннем исследовании. После смерти температура тела меняется. Обычно на вопрос, до какой температуры может охладиться труп, люди отвечают, до комнатной. Ответ не совсем верный, поскольку труп может лежать и на ромашковом поле, и в воде, и в земле, а если совсем не повезет, то и в бетоне, и никакой комнаты вокруг не будет. Правильный ответ до температуры окружающей среды. Если температура окружающей среды выше температуры тела, 36,6 градусов по Цельсию, оно может постепенно незначительно нагреваться. Если ниже, обычная ситуация, то тело, как правило, охлаждается. Как это происходит и как измеряется температура, будет подробно рассказано в следующей главе. Скажу лишь, что обычно тело на ощупь холодное в различной степени. Описание зависит от словарного запаса осматривающего. Высыхание очень, даже чересчур, красиво показано в некоторых фильмах про зомби. Глаза у них у всех мутные сморщены. Примерно так высыхание выглядит. А чего же ему так не выглядеть, когда слеза не вырабатывается, а испарение происходит? Вот и подсыхает в первую очередь те места, которые в норме бывают влажными. А если условия для высыхания благоприятные, то оно захватывает все тело и происходит такое позднее трупное изменение, как мумификация. О не речь пойдет далее. Мышечное окоченение развивается в мышцах скелета и внутренних органов. В его основе сложные патофизиологические процессы, о которых тут разговаривать неинтересно и скучно. Скажу только, что окоченение наступает через некоторое время после смерти. Как правило, через час-другой его уже можно обнаружить. Оно фиксирует положение частей тела, поэтому со стародавних времен принято умершему подвязывать нижнюю челюсть и связывать руки на груди. Иногда кладут монеты на глаза для удержания век в закрытом состоянии. После того, как окоченение достигнет своего максимума, примерно через сутки после наступления смерти, разрушить его бывает чрезвычайно трудно, особенно у молодых людей, обладающих хорошей мышечной массой. Помните эту сцену в замечательном фильме «Любовь и голуби», когда дядя Митя рассказывает про смерть своей жены от инфаркта Микарда? Гляжу, пятнеть уже начала. Дядя Митя абсолютно прав. Трубные пятна возникают довольно быстро после смерти, и в некоторых случаях они очень насыщенные и яркие. На самом деле это просто кровь, просвечивающая сквозь кожу. Дело в том, что после смерти сердце перестает биться и гнать кровь по сосудам. Куда деваться крови? Пока еще жидкая, она начинает под воздействием силы тяжести Просто стекать в ниже сосуды, вплоть до самых мелких капилляров кожи, где и накапливается. Опытный эксперт по трупным пятнам может сказать очень много, вплоть до предполагаемой причины смерти. Важно, что перечисленные трупные явления – абсолютные признаки наступления смерти. Выявив их при осмотре, можно не торопясь вызывать скорую, а первую медицинскую помощь не оказывать, ибо она бесполезна. Человек умер окончательно и бесповоротно. Поздние трупные явления отличаются разнообразием и разноцветностью. Они бывают и трупоразрушающие, и трупосохраняющие. Первые становятся видны уже через несколько часов, вторые могут наблюдаться годами и десятилетиями. Здесь надо отвлечься и кое-что пояснить. Основной страх у посетителей морга вызывает запах, Об этом подробнее в главе мифологическая Люди уверены, что в морге жуткий смрад вперемешку с трупным ядом, который валит с ног. Даже понимание того, что они пришли в специализированное учреждение, не лишает страха перед запахами. Каково же бывает их удивление, когда они узнают, что в морге не пахнет трупами. Запах при гниении трупа, кстати, не всегда бывает неприятен до тошноты. Порой выделяющиеся ароматические углеводороды придают ему некоторую пикантность, но, конечно, не делают его приятным. И только при исследовании трупов с поздними трупными изменениями запах и правда присутствует. Относиться к нему нужно строго научно и философски. Во-первых, любая гниющая органика пахнет очень нехорошо. Кто забывал в выключенном холодильнике колбасу или мясо на несколько дней, знает, о чем я говорю. А во-вторых, мы все умрем, и что будет с нашими телами после смерти, никто не знает. Источником специфического запаха в морге является самое распространенное позднее трупное явление или изменение. Конечно же, гниение. Повторюсь, процесс совершенно естественный, хоть и зачастую безобразный. Не бывает двух одинаково гнилых трупов. Все они гниют по-разному. Гниение относится к трупоразрушающим трупным изменениям и обычно начинается с некоторого зеленоватого прокрашивания кожи на животе, вздутие живота и появления неприятного запаха. Кровь, которая скапливается в сосудах, начинает гнить, рисунок подкожных вен проступает через кожу, формируя так называемую гнилосную венозную сеть. Иногда это выглядит даже красиво. Одновременно весь кожный покров прокрашивается в различные оттенки зеленого и коричневого цвета. Эпидермис начинает отслаиваться в виде пузырей, заполненных гнилостной жидкостью. Проходит еще немного времени, и пузыри начинают лопаться. Кожный покров и внутренние органы становятся дряблыми, разрыхляются и постепенно полностью разрушаются. Гнилостная жидкость, которая скапливается под трупом, имеет красновато-коричневый цвет, и человека, не знающего, часто вводят в заблуждение. нередкие ситуации, когда родственники умершего начинают бить во все колокола, утверждая, будто их родственника убили, ведь он лежал весь в крови. Да что там родственники? Участковые, бывает, путают эту жидкость с кровью и ставят на ноги все УВД. Летом в городской квартире гниение заметно уже через 12 часов с момента смерти. А уж если подключаться мухи, гораздо быстрее. Удивительно, насколько быстро мухи находят трупы. Иногда летом они умудряются отложить яйца в глаза и рот покойника уже через 1-2 часа после смерти. Влажные места хорошо подходят для откладки яиз, из которых появляются личинки, именуемые в народе опарыши. В летнее время случается, что опарыши сплошь покрывают тело, и чтобы добраться непосредственно до кожного покрова и начать описывать труп, приходится веником сметать эту копошащуюся массу. Помню, однажды следователь взял с собой девушку-стажера, которая была полна навеянной телевизором следственной романтики. Вонь стояла на сто метров от дома. Странно, что соседи так поздно позвонили в милицию. Основная часть группы вошла в квартиру, а я с чемоданом в руках несколько задержался. Когда же я прошел в коридор, мимо меня по направлению к выходу с криком выбежала стажерка. Она махала руками и старалась что-то вытащить из волос. Зайдя в комнату, я понял причину ее поведения. В комнате было черно от мух. Они ползали, лениво летали, врезались в стены, мебель, в следователя, в криминалиста, в меня невзирая на звание и погоны. Несколько невежливых мух и застряли в прическе стажера, что ей явно не понравилось. Приятного в этом действительно ничего не было, и нам пришлось через открытое окно тряпками выгонять муха для того, чтобы провести осмотр. Если же условия для развития высыхания благоприятные нет сильной жары, мух, зато есть сквозняк, происходит мумификация, труппосохраняющая поздние изменения. Про мумии слышали все, а некоторые их видели в музеях. Но мало кто знает, что мумификация бывает не только искусственной, но и естественной. Искусственная – это, например, в древнем Египте какой-нибудь парасхита сделал так, чтобы ткани трупа сохранились. И довольно неплохо. Естественная мумификация начинается лишь под воздействием факторов окружающей среды без участия человека. Такое бывает очень часто в условиях городской квартиры, особенно если умерший был человеком худощавым, находился на сквозняке, а мухи не прилетели. При мумификации запаха практически не бывает, и бдительные соседи ничего подозрительного не замечают. Трупы одиноких, живших уединенно людей, находят случайно, иногда через многие годы после смерти. Горит свет, газ. Течет вода, и бывает только авария служит поводом к тому, чтобы вскрыли дверь и обнаружили мумию. Купила однажды семья-квартиру на вторичном рынке. Хотела, так сказать, улучшить свои жилищные условия. До сих пор там много лет жила другая семья, тихо, спокойно, без происшествий. Новые жильцы, въехав в квартиру, сразу начали делать это. Ну, правильно, ремонт, причем капитальный. Рабочие, занимавшиеся перепланировкой, Очень удивились, когда, разрушив одну из стен, обнаружили в ней труп мужчины в костюме и галстуке, без документов. Труп полностью мумифицировался и, судя по всему, находился в таком состоянии довольно долго, с 90-х годов прошлого века, когда проблемы решались проще и быстрее, чем сейчас. Предыдущие хозяева квартиры и не подозревали, что у них был еще один, так сказать, жилец. На мумифицированных трупах долгое время могут сохраняться повреждения или какие-нибудь особые приметы, позволяющие в дальнейшем идентифицировать умершего. Из оставшихся поздних трупных изменений, пожалуй, стоит обратить внимание на жировоск и скелетирование. В жировоск превращаются мягкие ткани трупа в условиях высокой влажности или в воде при недостаточном поступлении кислорода. Штука неприятная, пластинообразной консистенции с очень противным и крайне стойким запахом, который надолго въедается в кожу, легко проникает через две пары резиновых перчаток. Слово «скелетирование» говорит само за себя и означает такую степень разложения, когда мягкие ткани исчезают совсем и остается только костный остов. Скелетирование бывает полным и неполным, когда на костях остаются фрагменты мумифицированных или гнилостно измененных тканей. Сохраняются скелеты столетиями, в некоторых случаях из некоторых костей даже удается добыть материал для молекулярно-генетического исследования. Повреждения, которые несомненно сохраняются на костях, иногда могут указать эксперту на возможную, но не на точную причину смерти. Другие трупные изменения встречаются крайне редко и зависят от характера почвы. Например, торфяное дубление встречается в торфяниках, а сапонификация – омыление в гнилосных почвах. Это только малая часть информации о трупных изменениях, которой владеет судебно-медицинский эксперт и которые ему необходимы для того, чтобы провести осмотр трупа на месте происшествия.